Глава 6. Которой плевные варя выдерживают осаду. Wiener Zeitung, Вена, 30 18 июля 1877 года. Наш корреспондент сообщает из Шумана, где находится штаб-квартира турецкой балканской армии. После конфуза под Плевной русские оказались в приглупом положении. Их колонны вытянуты на десятки и даже сотни километров с юга на север, коммуникации беззащитны, тылы открыты. Гениальный фланговый манёвр Асман-паши позволил туркам выиграть время для перегруппировки, а маленький болгарский город стал для русского медведя славной занозой в мохнатом боку. В кругах близких к Константинопольскому двору царит атмосфера сдержанного оптимизма. С одной стороны, дела обстояли скверно, даже можно сказать, хуже некуда. Бедный Петя всё томился за семьёю замками. После Плевненского кровопролития зловердному Казанзаки стало не до шифровальчика, но угроза трибунала никуда не делась. Да и военная фортуна оказалась переменчива. Из золотой рыбки обратилась в колючего ерша и ушла в пучину, до крови ободрав ладони. С другой стороны, Варя стыдила себя в этом признаться. Никогда еще ей не жилось настолько интересно. Вот именно, интересно, самое точное слово. А причина, если честно, была непристойно проста. Впервые в жизни за Варей ухаживало сразу столько поклонников. Да каких поклонников? Нечета давешним железнодорожным попутчикам или золотушным петербургским студентам. Пошлая бабья натура, сколько ее в себе не дави, пролизала из глупого, тщеславного сердца с сорной травой. Нехорошо. Вот и утром, 18 июля, в день важный и примечательный, о чем позже, Варя проснулась с улыбкой. Даже еще и не проснулась, только ощутила сквозь зажмуренные веки солнечный свет, только сладко потянулась и сразу стала радостно, празднично, весело. Это уже потом, когда вслед за телом проснулся разум, Вспомнилось про Петю и про войну. Варя усилием воли заставила себя нахмуриться и думать о грустном, но в непослушную уж просонью голову лезло совсем другое. В духе Агафьи Тихоновны, если б к Петиной преданности прибавить Соболевскую славу, да Зуровскую бесшабашность, да таланты Шарля, да Фондоринский прищуренный взгляд, хотя нет, И Растпетрович сюда не подходил, ибо к поклонникам даже с натяжкой причислить его было нельзя. С титулярным советником выходило как-то неясно. Помощницей Варя по-прежнему числилась у него чисто номинально. В свои секреты Фондорин ее не посвящал, а между тем какие-то дела у него были, и, похоже, что не пустяковые. Он то надолго исчезал, то, наоборот, безвылазно сидел в палатке — И к нему наведывались какие-то болгарские мужики в похочих бараньих шапках. Верно из Плевны, догадывалась Варя, но из гордости ни о чём не спрашивала. Эко Невидыль, плевнинские жители в русском лагере появлялись не так уж редко. Даже у Маклафлина был собственный информант, сообщавший корреспонденту уникальные сведения о жизни турецкого гарнизона. Правда, с русским командованием ирландин с этими знаниями не делился, напирая на журналистский этос, зато читатели Daily News знали и про распорядок дня Осман-Паши, и про мощные редуты, которыми не по дням, а по часам обрастал осажденный город. Но и в западном отряде русской армии на сей раз к битве готовились основательно. Штурм был назначен на сегодня, и... Все говорили, что теперь плевнинское недоразумение непременно будет разрешено. Вчера Ирослав Петрович начертил для Вари прутиком на земле все турецкие укрепления и объяснил, что по имеющимся у него совершенно достоверным данным, осман-паша имеет 20 тысяч аскеров и 58 орудий, а генерал-лейтенант Криденер стянул городу 32 тысячи солдат и 176 пушек, да еще румыны должны подойти. Диспозиция разработана хитрая, строго секретная, со скрытным обходным манёвром и ложной атакой. Фондорин так хорошо объяснял, что Варя сразу поверила в победу русского оружия и даже не очень слушала, больше смотрела на титулярного советника и гадала, кем ему приходится та блондинка из медальона. Казанзаки что-то странное говорил про женитьбу. Уж не благоверная ли Больно молода для благоверной совсем девчонка, а вышло так. 3 дня назад Варя после завтрака заглянула к Расту Петровичу в палатку и увидела, что он лежит на кровати одетый, в грязных сапогах и спит беспробудным сном. Весь предыдущий день он отсутствовал и видно вернулся только под утро. Она хотела было потихоньку удалиться, но вдруг заметила, что из расстёгнутого воротa на грудь спящего свисает серебряный медальон. Искушение было слишком велико. Варя на цыпочках подкралась к кровати, не отрывая взгляда от лица Фондорина. Тот дышал ровно, рот приоткрылся, и, похож титулярный советник сейчас был на мальчишку, который из-за заррства вымозал виски пудрой. Варя осторожненько двумя пальцами приподняла медальон, отщёлкнула крышечку и увидела крошечный портрет. Это какая куколка. Медхен Гретхен. Золотые кудряшки, глазки, ротик, щёчки. Ничего особенного. Варя с осуждением покосилась на спящего и залилась краской. Из-под длинных ресниц на неё глядели серьёзные глаза, ярко-голубые и с очень чёрными зрачками. Объясняться было глупо, и Варя просто сбежала, что тоже получилось не очень умно, но, по крайней мере, обошлось без неприятной сцены. Как ни странно, в последствии Фандорин вёл себя так, будто этот эпизод вообще места не имел. Холодный, неприятный человек, посторонние разговоры вступает редко, а если вступает, то непременно скажет что-нибудь такое, от чего Варю просто на дыбы кидает. Взять хотя бы спор о парламенте и народовластии, разгоревшийся во время пикника, ездили большой компанией на холмы и Фандорина с собой утянули хоть он и рвался залечь свою берлогу. Девре стал рассказывать про конституцию, которую в прошлом году ввел в Турции бывший великий визир Медхат Паша. Было интересно. Вот поди ж ты, дикая азиатская страна, а при парламенте не то что Россия. Потом заспорили, какая парламентская система лучше. Маклафлин был за британскую, Девре, хоть и француз, за американскую. Соболев – напирал на какую-то особенную, исконно русскую, дворянско-крестьянскую. Когда Варя потребовала избирательного права для женщин, ее дружно подняли на смех. Солдафон Соболев стал насмехаться. «Ох, Варвара Андреевна, вам женщинам только дай суфражировать, ведь одних красавчиков дусик-пусик в парламент навыбираете! Да ведись вашей сестре выбирать между Федором Михайловичем Достоевским...» И нашим ротмистром Зуровым за кого голоса отдадите, а? Тота. -то. Господа, разве в парламент принудительно выбирают? Встревожился гусар, и все развеселились ещё пуще. Четна Варя толковала про равные права и американскую теорию в Ойоминг, где женщинам дозволено голосовать, и ничего ужасного с Вайомингом от этого не произошло. Никто её слова всерьёз не воспринимал. А что ж вы-то молчите, воззвала Варя к Фондорину. И тот отличился, сказал такое, что лучше бы уж помалкивал. «Я, Варвара Андреевна, вообще противник э, демократии», сказал и покраснел. «Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь. Демократические принципы щемляют в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужит право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать. От такого неслыханного заявления Варя растерялась, но на выручку пришёл Девре. И всё же, если в стране избирательное право уже введено, мягко сказал он. Разговор, конечно же, шёл по-французски. Несправедливо обижать целую половину человечества, да к тому же ещё и лучше. Вспомнив эти замечательные слова, Вариу улыбнулась, повернулась на бок и стала думать про девры. Слава богу, Казанзаки наконец оставил человека в покое. Вольно ж было генералу Кридыно на основании какого-то интервью принимать стратегическое решение. Бедняжка девре вис извёлся, приставая к каждому встречному поперечному с объяснениями и оправданиями. Таким виноватым и несчастным он нравился Варе ещё больше. Если раньше он казался ей немножко самовлюблённым, слишком уж привыкшим к всеобщему восхищению, и она нарочно держала дистанцию, то теперь нужда в этом отпала, и Варя стала вести себя с французом просто и ласково. Лёгкий он был человек, весёлый, не то что ираст Петрович, и ужасно много знал, и про Турцию, и про древний Восток, и про французскую историю. А куда только не бросала его жажда приключений, и как мило рассказывал он свои рейси д роль, остроумно, живо, без малейшей рисовки. Варя обожала, когда девре в ответ на какой-нибудь её вопрос делал особенную паузу, интригующе улыбался и степенным видом говорил. О, oh, c'est toute une histoire, mademoiselle. И в отличие от темнилы Фондорина, тут же эту историю рассказывал. Чаще всего истории были смешные, иногда страшные. Одну Варя запомнила особенно хорошо. Вот вы, мадemoiselle Варя, ругаете азиатов за пренебрежение к человеческой жизни и правильно делаете. Речь зашла о зверствах башибузуков. Но ведь это дикари, варвары, в своём развитии очень недалеко ушедший от каких-нибудь тигров или крокодилов. А я напишу вам сцену, которую наблюдал в самой цивилизованной из стран Англии. О, это целая история. Британцы настолько ценят человеческую жизнь, что худшим из грехов почитают самоубийство, и за попытку наложить на себя руки карают смертной казнью. На востоке до такого пока не додумались. Несколько лет назад, когда я находился в Лондоне, в Тамашне тюрьме должны были повесить заключённого. Он совершил страшное преступление, каким-то образом раздобыл бритву, попытался перерезать себе горло и даже частично в этом преуспел, но был вовремя спасён тюремным врачом. Меня потрясла логика судьи, и я решил, что непременно должен видеть экзекуцию собственными глазами. Использовал свои связи, раздобыл пропуск на казнь И не был разочарован. Осуждённый повредил себе голосовые связки и мог только сипеть, поэтому обошлись без последнего слова. Довольно долго припирались с врачом, который заявил, что вешать этого человека нельзя, а разрез разойдётся, и повешенный сможет дышать прямо через трахею. Прокурор и начальник тюрьмы посовещались и велели палачу приступать, но врач оказался прав. Под давлением петли рана немедленно раскрылась. И болтающийся на верёвке начал со страшным свистом всасывать воздух. Он висел 5, 10, 15 минут и не умирал, только лицо наливалось синим. А решили вызвать судью вынесшего приговор. Поскольку казнь происходила на рассвете, судью долго будили. Он приехал через час и принял соломоново решение: снять осуждённого с виселицы и повесить снова. Но теперь петлину в петлю и не выше, а ниже разреза, так и сделали. На сей раз всё прошло успешно. Вот вам плоды цивилизации. Повешенный со смеющимся горлом потом приснился Варе ночью. "Никакой смерти нет", сказала горло голосом Девре и засочилась кровью. Есть только возвращение на старт. Но про возвращение на старт это уже особое. Ах, Варвара Андреевна, вся моя жизнь скачки с барьерами, говорил ей молодой генерал, горько качая коротко стриженной головой. Только судья без конца снимает меня с дистанции и возвращает к старту. Судите сами. Начинал кавалер-гардом, отличился в войне с поляками, но попал в глупую историю с паненкой и назад на старт. Окончил академию генштаба, получил назначение в Туркестан, а там идиотская дуэль со смертельным исходом. И снова из воль на старт. Женился на конежне, думал, буду счастлив. Какое там, опять один у разбитого корыта. Снова отпросился в пустыню. Не жалел ни себя, ни людей. Чудом остался жив. И вот снова ни с чем. Прозябаю в нахлебниках и жду нового старта. Только дождусь ли? Соболева, в отличие от Девре, было не жалко. Во-первых, насчет старта Мишель прибеднялся, кокетничал. Все-таки в 33 года свитский генерал, два Георгия и золотая шпага, а во-вторых, слишком уж явно давил на жалость. Видно, еще в бытность юнкерам объяснили ему старшие товарищи, что любовная виктория достигается двумя путями — либо кавалерийской атакой, либо рытьем опрошей к падкому на сострадание женскому сердцу. Опроши Соболев-Рыл довольно неумело — Но его ухаживание в Варе льстили, все-таки настоящий герой, хоть и с дурацким веником на лице. На деликатные советы изменить форму бороды генерал начинал торговаться, мол, готов принести эту жертву, но лишь взамен на предоставление определенных гарантий. Предоставлять гарантии Варе на намерение не входило. Пять дней назад Соболев пришел счастливый, наконец получил собственный отряд, два казачьих полка и будет участвовать в штурме Плевны, прикрывая южный фланг корпуса. Варя пожелал ему удачного старта. Начальником штаба Мишель взял к себе Перепелкина, отозвавшись о скучном капитане следующим образом. «Ходил, конючил, в глаза заглядывал, но я и взял». «И что вы думаете, Варвара Андреевна?» «Еремей Иоаннович хоть и нуден, но толков, как-никак генерального штаба». В оперативном отделе его знают, полезными сведениями снабжают. Да и потом вижу, что он мне лично предан, не забыл про спасение от бышебузуков, а я грешный человек подчинённых преданность исключительно ценю. Теперь у Соболева забот хватало, но третьего дня его ординарец Серёжа Верещагин доставил от его превосходительства пышный букет алых роз. Розы стояли как Бородинские богатыри и опадать не собирались. Вся палатка пропахла густым маслянистым ароматом. В брешь, образовавшуюся после ретирады генерала, устремился Зуров, убеждённый сторонник кавалерийской атаки. Варя прыснула, припомнив, как лихо ротмистр провёл предварительную рекогносцировку. Экая Бельвью, мадмуазель, природа, сказал он как-то раз, выйдя из прокуренного пресс-клуба вслед за Варей, которая вздумалась полюбоваться закатом, и не теряя темпа, сменил тему. Славный человек и разом, не правда ли? Душой чист, как простыня. «И отличный товарищ, хоть, конечно, и бука!» Тут гусар сделал паузу, выжидательно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Варя ждала, что последует дальше. «Хорош собой!» «Опять же брюнет!» «Его б в гусарский мундир и был бы совсем молодец!» Решительно ввел свою линию Зуров. «Это он сейчас ходит мокрой курицей! А видели б вы раз мы прежним? Пламень! Аравийский ураган!» Варя смотрела на Враля недоверчиво, ибо представить титулярного советника аравийским ураганом было совершенно невозможно. "От чего ж такая перемена?" спросила она в надежде хоть что-то разузнать о загадочном прошлом Ираста Петровича. Но Зуров лишь пожал плечами. "А чёрт его знает. Мы с ним год не виделись. Не иначе как роковая любовь. Ведь вы нас, мужчин забессердечных болванов держите, а душа у нас пылкая, легко ранимая, Он горько потупился. «С разбитым сердцем можно и в двадцать лет стариком стать!» Варя фыркнула. «Ну уж, в двадцать! Молодиться вам как-то не к лицу!» «Я не про себя, а про Фондорина», — объяснил гусар. «Ему ведь двадцать один год всего!» «Кому? Ирасту Петровичу?» — ахнула Варя. «Бросьте! Мне и то двадцать два!» «Вот и я о том же!» — оживился Зуров. «Вам бы кого-нибудь посолиднее, чтобы лет под тридцать!» Но она не слушала, пораженная сообщением, «Фандорину только двадцать один?» «Двадцать один?» «Невероятно!» «То-то Казанзаки его вундеркиндом обозвал!» «То есть лицо у титулярного советника, конечно, мальчишеское, но манера держаться, но взгляд, но седые виски!» «Отчего же Раст Петрович вас этак приморозило-то?» Гусар истолковал ее растерянность по-своему и, приосанившись, заявил,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 Я прямо лежу и всегда буду принадлежать только самой себе, но у меня есть жених, строго сказал нахал Уваря. Наслышан, но Мишя Рестан к числу моих друзей не принадлежит, повеселев ответил ротмистр, и с рекогносцировкой было покончено. Далее последовала, собственно, атака. Хотите парим, адможель? Ежели я угадаю, кто первым выйдет из шатра, вы мне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 Она думала, что он поцелует её в щёку, как это всегда делал Петя, но Зуров целил в губы, и поцелуй получился долгим, необычным, с головокружением. Наконец, чувствуя, что вот-вот задохнётся, Варя оттолкнула кавалериста и схватилась за сердце. "Ой, вот я вам сейчас как вылеплю пощёчину", пригрозила она слабым голосом. "Предупреждали ведь добрые люди, что вы играете нечисто. За пощёчину вызван у поединок". И несомненно буду сражён, тараща глаза промурлыкал граф. Сердиться на него было положительно невозможно. В палатку сунулась круглой физиономия Лушки, заполошная и бестолковая девчонки, исполнявшей при сёстрах обязанности горничной, кухарки, а при большом наплыве раненых и санитарки. Барышня, вас военные дожидаются, выпалила Лушка, чёрный с усами и при букете. Чего сказать-то? — Легок на помине бес, — подумала Варя и снова улыбнулась. Зуровские методы осады ее изрядно забавляли. — Пусть ждет, скоро выйду, — сказала она, отбрасывая одеяло. Но возле госпитальных палат, где все было готово для приема новых раненых, прогуливался вовсе не гусар, а благоухающий духами полковник Лукан, еще один соискатель. Варя тяжело вздохнула, но отступать было поздно. — Рависсан ком лоро!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 На козлах сидел денщик в застиранной форме, но в белых перчатках. "Прошу", поклонился Лукан, и Варя по неволе заинтригованно села на пружинящее сиденье. "Куда это мы?" спросила она. "В офицерскую кантину", Румен Лиштайн с теньной улыбнулся, словно собирался умочать спутницу по меньшей мере в 3-е царство. Полковник вообще в последнее время вёл себя загадочно. Он попрежнему ночи напролёт просиживал за картами.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 Разверу мыны участвовали в крестовых походах, а промече вы удивилась Варя и прослушала целую лекцию о родословной полковника, которая, оказывается, восходила к римскому легату Лукану Маврицию Тулу. Тем временем коляска выехала за пределы лагеря и остановилась в тенистой роще. Под старым дубом бирел накрытый крахмальной скатертью стол а на нем стояло столько всякого вкусного, что Варя моментально проголодалась. Здесь были и французские сыры, и фрукты, и копченая лососина, и розовая ветчина, и пурпурные раки, а в серебряном ведерке уютно пристроилась бутылка лафита. Все-таки и за луканом следовало признать определенные достоинства. Когда подняли первый бокал, вдали глухо зарокотало, и у Варя сжалось сердце. Как она могла до такой степени отвлечься? Это начался штурм. Там сейчас падают убитые, стонут раненные, а она, виновато отодвинув вазу с ранним изумрудным виноградом, Варя сказала: "Господи, хоть бы всё у них прошло по плану". Полковник выпил залпом, сразу же налил ещё, заметил Жуя: "План, конечно, хорош, как личный представитель его высочества ознакомлен и даже в некотором роде участвовал в составлении". Особенно остроумен обходной манёвр под прикрытием гряды холмов. Колонны Шиховского и Вельяминова выходят на плевну с востока, небольшой отряд Соболева с юга отвлекает на себя внимание Осман-паши и на бумаге выглядит красиво. Лука наш ушил бокал, но война модмазель Варвара это не бумага, и ничегошеньки у ваших компатриотов не выйдет. Но почему, ахнула Валя, Усмехнувшись, полковник постучал себя пальцем по виску. Я, стратег, мадмоазель, и гляжу дальше ваших генштабистов. Здесь, он кивнул на свой планшет, копия моего рапорта, ещё вчера отправленного князю Карлу. Я предсказываю русским полное фиаско и уверен, что его высочество оценит мою прозорливость по достоинству. Ваши полководцы слишком спесивы и самоуверенны. Они переоценивают своих солдат и недооценивают турок. А также и нас, румынских союзников, ничего. После сегодняшнего урока царь сам попросит нас о помощи. Вот увидите. Полковник отломил изрядный кусок ракфора, а у Вари в конец и испортилось настроение. Чёрные предсказания Лука оказались верны. Вечером Вари и Фондорин стояли у обочины Плевненской дороги, а мимо, не с кончаемой вереницей, следовали повозки с ранеными. Подсчёт потерь ещё не закончился. Но в госпитале сказали, что из строя убыло никак не менее семи тысяч. Говорили, что отличился Соболев, оттянувший на себя турецкую контратаку. Если б не его казаки, разгром был бы во сто крат горше. Еще поражались турецким артиллеристам, которые продемонстрировали сатанинскую меткость и расстреляли колонны еще на подходе, прежде чем батальоны успели развернуться для атаки. Варя всё это пересказывала и Расту Петровичу, а тот молчал. То ли и сам всё знал, то ли пребывал в потрясении, не поймёшь. Колонна застряла, у одной из повозок отлетело колесо. Варя, старавшись поменьше смотреть на поколеченных, взглянула на охромевшую телегу по пристани и ойкнула. Лицо раненого офицера, смутно белевшее в светлых летних сумерках, показалось знакомым. Она подошла поближе и точно Это был полковник Саблин, один из клубных завсегдатаев. Он лежал без сознания, закрытый окровавленной шинелью. Его тело выглядело странно коротким. "Знакомый?" спросил сопровождавший полковника фельдшер. Ноги снарядом по самое никуда оторвало. Не повезло. Варя попятилась назад к Фондорину и судорожно за всхлипывала. Плакала долго, потом слёзы высохли, потом стало прохладно, а раненых всё везли и везли. Вот в клубе Лук она за дурака держит. А он полнее Кридона оказался, сказал Варе, потому что молчать больше не было сил. Пандорин посмотрел вопросительно, и она пояснила: "Он мне ещё утром сказал, что из штурма ничего не выйдет. Мол, диспозиция хороша, а полководцы плохи, и солдаты тоже не очень". "Он так сказал?" переспросил Раст Петрович. "Ах вот оно что. Это меняет" и не договорил, вздвинул брови. Что меняет? Молчание. Что меняет, а? Варя начала злиться. Турадская манера сказать А и не говорить Б. Что это такое в конце концов? Ей ужасно хотелось схватить титулярного советника за плечи и как следует потрясти. Надутый, невоспитанный молокосос, изображающий из себя индийского вождя Чингаджгука. Это ворвар, Андреевна, измена, внезапно размокнул у Стайрас Петрович. Измена? Какая измена? А вот это мы выясним. Итак, Пандорин потёр лоб. Полковник Лукан, не самого большого ума мужчина, один из всех предсказывает русской армии поражение. Это раз. С диспозицией он был знакомлен и даже как представитель князя Карла получил копию. Это два. Успех операции зависел от скрытого маневра под прикрытием холмов. Это три. Наши колонны были расстреляны турецкой артиллерией по квадратам вне прямой видимости. Это четыре. Вывод. «Турки заранее знали, когда и куда стрелять», — прошептала Варя. А Лукан заранее знал, что приступ окажется неудачным. Кстати, и пять. В последние дни у этого человека откуда-то появилось много денег. «Он богат» какие-то родовые сокровища и мне. Он рассказывал, но я не очень слушала. Варвара Андреевна, не так давно полковник пытался занять у меня 300 рублей, а затем в считанные дни, если верить Зурову, спустил до 15.000. Конечно, и Палит мог и приврать, ещё как мог. Но Лукан и в самом деле проиграл очень много. Он сам мне сегодня говорил перед тем, как уехать в Бухарест. Он уехал Ираст Петрович отвернулся и задумался, время от времени покачивая головой. Варя зашла сбоку, чтобы видеть его лицо, но ничего особенно примечательного не разглядела. Пандорин, прищурившись, смотрел на звезду Марс. «Вот что!» м -м -м, «Милая Варвара Андреевна!» — медленно заговорил он. И у Варя потеплело на душе, во-первых, потому что милая, а во-вторых, от того, что он снова начал заикаться. — Придется мне все-таки просить вас о помощи, хотя я и обещал. — Да я что угодно! — слишком поспешно воскликнула она и прибавила. — Ради Петиного спасения! — И отлично! — Пандурин испытующе посмотрел ей в глаза. — Но задание очень, очень трудное и не из приятных. Я хочу, чтобы вы тоже отправились в Бокарешт. Они разыскали там Лукана и п -п попытались в нём разобраться. Допустим, попробуй че выяснить, действительно ли он так богат. Сыграйте на его тщеславии, хвастливости, глуповатости, ведь он один раз уже сболтнул вам лишнее. Он непременно распустет перед вами перья. И Распетрович замялся. Вы ведь молодая привлекательная особа Тут он закашлялся и сбился, потому что Варя от неожиданности присвистнула. Дождалась такие комплименты от статуи командора. Конечно, комплимент довольно чедушный: молодая привлекательная особа, но всё же, всё же. Однако Фондорин немедленно всё испортил. Э, разумеется, одной вам ехать ни к чему. Да-да-да, и странно будет. Я знаю, что в Бухарест собирается Девре. Он, конечно, не откажет взять вас с собой.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 купить там что-нибудь, развлечётесь. Да уж, с Шарлем скучать не придётся, мстительно сказала Варя.